Политическая борьба вышла за стены парламента и распространилась на всю страну. Была образована Лига бюджета, которая вела пропаганду за его принятие. Черчилль стал президентом Лиги. Но разгоревшиеся страсти сильно его встревожили. В глубине души Черчилль иногда опасался, как бы Ллойд Джордж не спровоцировал своими демагогическими выступлениями революцию в Англии. Как-то Ллойд Джордж за ужином пошутил, что было бы неплохо действительно начать революцию и воодрузить на Трафальгарской площади Лондона гильотину. Это была шутка, и все гости отнеслись к ней должным образом. Но Черчилль отказался принять шутку. Возвращаясь домой, он заметил одному из своих спутников: если этим кончится, вы должны быть готовы к тому, что я вас покину. Хотя Черчилль и поддерживал новый бюджет, но ему не нравилось, что Ллойд Джордж посягает на традиционные права землевладельцев и крупной буржуазии. Точно так же ему не импонировали требования полностью лишить палату лордов ее прав. Поэтому Черчилль выступал за реформирование верхней палаты с целью ограничения ее конституционных возможностей. Внесенный Луидж Джорджем бюджет был принят Палатой общин 4 ноября 1909 года. 30 ноября, вопреки советам ряда консервативных лидеров и короля, Палата лордов отвергла бюджет. Это было нарушением конституционных норм и традиций, не виданным в Англии за два с половиной столетия. В декабре Палата Общин приняла резолюцию, в которой обвинила лордов в нарушении конституции и в узурпировании прав нижней палаты. Правительство распустило Палату Общин и назначило на январь 1910 года новые выборы в парламент. Это был необдуманный шаг со стороны правительства, свидетельствовавший о его колебаниях в борьбе против лордов. Вместо того, чтобы располагая устойчивым большинством в Палате Общин Развернуть решительную борьбу против Палаты лордов правительство обратилось к избирателям, вердикт которых мог быть далеко не в его пользу. Так и получилось в действительности. Выборы, состоявшиеся 9 февраля 1910 года, принесли либеральной партии нечто равнозначное поражению. Число либеральных мандатов в парламенте уменьшилось с 400 до 275. Консерваторы увеличили свое представительство со 157 до 273 депутатов, ирландские националисты получили 82 места, а лейбористы — 40. Таким образом, либералы потеряли большинство и могли действовать лишь опираясь на поддержку со стороны ирландской и лейбористской фракций. Это связывало их по рукам и ногам.